Введение Моя история Для тех, кто не знает меня и никогда не слышал мою историю, расскажу немного о себе и своём пути. Это не только практическая книга, предназначенная тем или иным образом помочь вам. Это своего рода путеводитель, наполненный деталями и обходными тропами, которые вам пригодятся, если вы соберётесь совершить собственное магическое путешествие. Если вам захочется узнать больше о моей истории, пожалуйста, прочитайте мои книги Жизнь после смерти и Твоя навечно. Я рассказал её там. Здесь поделюсь только краткой выжимкой, чтобы вы могли лучше узнать меня прежде, чем погрузиться в изучение и практику магии. Я рос в ужасающей бедности. Моей семье часто не могла позволить себе еду, новую одежду, электричество, водопровод, отопление. Список можно продолжить. Зимой мы замерзали, летом умирали от жары. Я редко бывал чистым и часто был голоден. С одной стороны, можно сказать, что подобное детство подготовило меня к будущим испытаниям, с другой дети не должны расти в таких условиях. Думаю, это понимает каждый, но у моих родителей, по сути, тоже детей не было других целей, кроме того, чтобы пережить ещё один день. Они не заставляли меня становиться лучше или хорошо учиться, и в конце концов Я вылетел из школы, как они когда-то. Однако ещё до того, как это случилось, я знал, что в жизни должно быть нечто большее, более высоко и значимое, но не был уверен, что оно существует. Единственным чтением, доступным в нашей округе, были дешёвые таблоиды, которые можно было увидеть в небольших магазинах. Они пестрили заголовками в духе: "Полукоза, получеловек разгуливает по берегам Миссисипи". Я чувствовал себя отстойно, муж, только от того, что просто смотрел на них. Если вы когда-нибудь брали в руки один из таких журналов, то знаете, что на последней странице в них печатается разная дурацкая реклама. Именно там я и нашёл объявление об одной магической книге. То была не просто книга. В ней были собраны все магические секреты, когда-либо записанные человеком. Не могу передать, какое впечатление она произвела на меня тогда совсем ребёнка. Осознание, что магия не была тайным искусством, затерявшимся в песках времени, наполнило меня непривычным чувством надежды и волнения. Магия существовала в этом мире, и у меня появилась возможность изучать и практиковать её. Это осознание взорвалось во мне словно бомба. С того момента я занимался магией так, как будто от этого зависела моя жизнь. Позже именно так и случилось. Как ни умолял, книгу я так и не смог достать. Когда вы боретесь за выживание, то не можете тратить деньги на такую ерунду, как книги. К счастью, в библиотеке были бесплатны, и одним из способов справиться с унизительными обстоятельствами моего детства был поход в библиотеку, где я пропадал в мире книг. Моим любимым жанром были ужасы, и я поглощал всё, что писал Стивен Кинг. Так в библиотеке я начал изучать эмагию И узнал о герметическом ордене Золотой зари, организации, посвятившей себя изучению метафизики и разного рода оккультных наук. Позже расскажу о нём больше. Перенесёмся немного вперёд. Меня можно было назвать проблемным подростком. Стандартная история. Вылетел из школы, носил длинные волосы, случались регулярные проблемы с законом. У меня был единственный друг Джейсон, такой же изгой, как и я. Видите ли, мы жили в маленьком консервативном городке проова крыла, где ребят, носивших футболки с Металликой и практиковавших церемониальную магию, избегали, проклинали и обвиняли во всех смертных грехах. Поэтому в некотором смысле для меня не стало неожиданностью, когда у трейлера, где я жил, появились полицейские, чтобы арестовать нас с Джейсоном и отвезти в участок на допрос. Меня бросили в камеру размером с телефонную будку, где невозможно ни сесть, ни прилечь. Мне пришлось простоять всю ночь. Время от времени мимо проходил полицейский и спрашивал, готов ли я сделать признание. А я не понимал, о чём он вообще говорит. Но вскоре узнал. Утром мне предъявили обвинение в убийстве трёх восьмилетних мальчиков, которые якобы являлись частью сатанинского жертвоприношения. Кто-то, не Джейсон признался, что принимал участие в церемонии и утверждал, что я был зачинщиком. Я прочёл текст так называемого признания. Это была странная запутанная история с фильмом ужасов, не имевшая никакого смысла. А смысла в ней не было, потому что полиция под жестоким давлением вытащила её из умственно отсталого парнишки по имени Джесси, жившего по соседству. Они подвергали его психологическим пыткам. Не давали есть и пить, лишали сна больше чем на 12 часов и убедили упомянуть меня и Джейсона. Это всё, что им было нужно. Неважно, что описание места преступления, которое дал Джесси, было в корне неверным. Когда я предстал перед судом, доказательствами моей вины стали музыка, которую я слушал, мой интерес к магии и любовь к книгам Стивена Кинга. Судья счёл это доказательством того, что я жестоко убил трёх маленьких мальчиков. Меня признали виновным по трём статьям дела об убийстве и приговорили к смертной казни путём смертельной инъекции. Следующие 18 лет и 76 дней я провёл в камере смертников, половину из этого срока в одиночном заключении. Наиболее терпимые воспоминания о том времени: запах нечистот, изнурительная жара, крысы и комары, изоляция и ежедневные побои охранников. Самое главное, что я выжил. и не просто выжил. Я вышел оттуда. Как? Это сложная, длинная история, о которой писали везде. Если коротко, я обязан жизнью тесту ДНК, документальным фильмам HBO «Потерянный рай» и людям со всего мира, кто протестовал от моего имени. Краткая суть этой книги проста. Магия спасла мне жизнь. Магия спасла. Единственное, что придавало моей жизни смысл и помогло сохранить душевное здоровье, пока я был в тюрьме магия, единственное, что помогло мне себя защитить. Вот о чём эта книга, о практиках, которые почти два десятилетия сохранили мне жизнь в камере смертников.